Итак, человек прочитал книги, просмотрел видеокассеты. Работы, э -э, работы было совершенно много. Человек делал неоднократные попытки. Я смотрю, результаты есть, но в каком-то моменте идет остановка. Изменения дальше не происходят. Почему? Потому что чем ближе мы к Богу, чем чище мы должны быть мы должны отслаивать то, что мешает любви. С каждой ступенью, когда я приближаюсь к Богу, я должен любовь учиться держать все сильнее. То есть стабильность любви должна быть все выше. Это означает, если я делаю шаг к Богу, меня проверяют. Идёт неприятность, идет обида, идет предательство. И вот насколько я прощаю всех, прощаю себя, насколько я сохраняю любовь, настолько значит, я имею право приблизиться к Божественному. То есть каждый шаг к Богу – это э, испытание, это проверка нас на прочность, умеем ли мы сохранить любовь или нет. Так вот, один из самых серьезных моментов приближения к Богу – это преодоление будущего. Одна из главных тем, которые не может решить человек, это очищение через себя своих потомков Себя, когда ко мне приходят ноги на прием, я вижу себя, человек, когда этот привел. Любую травмирующую ситуацию он держит. Любовь сохраняет. По детям практически никаких изменений нет. Почему? Потому что принять травмирующую ситуацию, это в первую очередь увидеть Божественную волю и простить того, через кого идет очищение. Это первое. Но второе принятие, это не испытывать уныние, недовольство собой, депрессии, э, пессимизма. И вот это тяжелее. Для того, чтобы очистить себя, часто достаточно научиться прощать других. Для того, чтобы очистить себя в глубине, то есть уже своих потомков и свое глубинное человеческое, нужно научиться не испытывать уныние, недовольство собой, страхы перед будущим. Это сложнее. Дети – наше будущее. Пока у нас есть агрессия к будущему, мы детей очистить не можем. Агрессия к будущему идет из-за повышенной зависимости от будущего. Зависимость от будущего как проявляется? Когда мы повышенно о будущем переживаем, боимся за будущее, испытываем уныние, то есть не верим в себя в будущее. Уныние быть не может. Что такое уныние? Это из-за от будущего. Это из в себя своей силы. Это невидение Божественного в себе. Это чувство вины своей. Когда мы приближаемся к Богу, первые шаги, которые мы делаем, это понятие, что вот нельзя совершать определенные действия, которые э, перекрывают нам возможность любить. И мы говорим, я виноват, я больше этого не буду делать. И это сопряжено с чувством вины. Но когда мы идем дальше, чувство вины должно исчезнуть. Потому что неправильное поведение определяется чем? Тем, что мы ориентируемся человеческими ценностями, их во главу всего. Когда мы исходим из любви, наше поведение будет правильным. И то, что называется греха, мы не совершим. То есть если я постоянно ориентируюсь на любовь бложественную, вижу Божественное в себе, я виноватым быть не могу. То есть мы делаем следующий шаг к Богу, и с этого момента чувство вины должно исчезнуть. Если нет виноватых вокруг меня, то я не могу быть виноватым. Это нужно понять и почувствовать. Чувство вины не должно быть. Сожаление и страхов не должно быть. Уныние и недовольство собой не должно быть. Если меня кто-то оскорбил и обидел, и я его не могу простить, пускай обращает мое Божественное Я. Когда мы развиваемся, мы сначала перестаем отождествлять себя с деньгами, потом мы перестаем отождествлять себя с успособностями, потом мы перестаем отождествлять себя с желанием. То есть идет постепенное отслоение человеческих моментов, уровней. И потом мы должны перестать отождествлять себя с нашим человеческим я, суть которого защищаться, бояться, сожалеть, вонывать. И когда перетряхивается так сказать, основа нашего человеческого я, в этот момент мы должны увидеть свое божественное я и себя уже ассоциировать с ним. Мое божественное Я не боится, не сожалеет, не обвиняет, не унывает, не испытывает вины ни перед чем. То есть мы должны чувствовать уже за своим человеческим божественным я. Первое ощущение появления Божественного Я – это ощущение, что моя любовь перестает от меня зависеть. Вот то чувство любви, которое я ношу в душе, оно уже от меня не зависит. Я могу его увеличивать, но дискретировать его, подавлять, отрекаться от него я не могу. Оно уже оно само по себе ценность. Я им переставляю, перестаю управлять. Оно мне не подчиняется. Оно существует помимо меня. Оно во мне увеличивает. Вот это ощущение того, что я уже часть и любовь моя часть которой поражал, а я часть любви. Это первое ощущение более-менее реального божественного Я. Дальше. Для того, чтобы а, принять разрушение человечества с сохранением любви, опрощения это есть принятие разрушения человечества, так вот, для того, чтобы принять разрушение и любовь сохранить, нужно, чтобы божественное было больше реальности, чем человечество. Реальностью для нас является то, с чем мы соприкасаемся. Если мы с человеческим соприкасаемся каждую долю секунды, а божественно вспоминаем раз в день, оно для нас реальности никогда не будет. Но если каждую долю секунды мы ощущаем Божественную Любовь во всем, стараемся увидеть Божественное, а для этого тормозим человеческое, вот тогда Божественное становится реальностью. Когда включается человеческое? Когда мы сравниваем, анализируем, сопоставляем и дальше критикуем. Значит, если мы периодически выключаем сравнение, анализ, оценку, человеческое «я» останавливается вместе с сознанием. Божественное во всем. Все происходит, все дано по Божественной воле. И периодический момент выключения человеческой логики помогает нам ориентироваться на Божественное. Дальше. С Божественной логикой. Мы соприкасаемся тогда, когда мы видим в себе Божественное, когда мы входим в резонанс Божественный. Божественная любовь в каждой человеческой любви есть любовь Божественная. Отличие Божественной любви от человеческой – она ни, ни от чего не зависит, значит, она не требует, не ставит условия, не боится не сожалеет. Ближе всего к Божественной любви – материнская, любовь, родительская, Почему мы к Богу обращаемся как к отцу? Почему мы священника называем Святой Отец? Потому что он должен всех любить как детей. А это есть божественный взгляд на вещь. Каким бы ребенок ни был, я его все равно буду любить всегда, при любых условиях. Вот таким э, взглядом и такой любовью мы должны относиться к Так вот, когда во мне проявляется э, такая любовь, которая не ставит условия, Тогда мне легче увидеть Божественную любовь. Дальше. Божественная любовь идет непрерывно. Если она ни от чего не зависит, значит она не останавливается. Как мы любим? Я тебя не люблю, потому что ты меня обидел. Я тебя не люблю, потому что ты такой и так далее. Значит, как только тормозится наше истечение любви из души, это зависимость. Все, из-за чего мы начинаем тормозить любовь, За это мы зацепляемся и дальше это мы теряем. Поэтому по степени истечения любви из души вы можете определять, зависимо или нет. Вот все, из-за чего вы будете любовь тормозить, вот с этим у вас будут проблемы. Научитесь, чтобы ваша любовь исходила из души, несмотря ни на что. И тогда постепенно вы овладеете логикой божественной. Это непрерывная любовь, ни на секунду не останавливая. Это весь мир любить как ребенка. Это постоянное ощущение Божественной любви, творчества и воли Божественной во всём. И рядом будет существовать человеческая логика, которая уже сравнивает, оценивает, требует и так далее и так далее. Мы двойственное существо, мы, не, мы несем в себе Божественную волю, Божественную любовь, которая проявляется в Божественном творчестве и воле, и вот это Божественное превращается в человечество. Если мы э, приобретаем человеческое счастье, мы отдаем Богу любовь и нас рождение. Если нас все разрушается, мы просим, чтобы Бог дал нам его любви. Мы должны постоянно отмениваться любовью с Отцом. Отдавать, когда нам хорошо, и просить у Него больше любви, когда нам плохо. Чтобы ее сохранить в момент разрушения. И насколько мы эту Божественную любовь видим, чувствуем ее, концентрируемся на ней, настолько мы начинаем развиваться. Для того, чтобы ощутить Божественную Любовь, периодически нужно отказываться от человеческой. От анализа, сравнения, оценки, критики. Нужно отказываться от человеческой логики, логики в ее сути. А это есть жизнь, желание, воля и управление. Значит, периодически, когда разрушается наша воля, наше желание, наша жизнь, мы должны концентрироваться на Любви. И тогда через Любовь восстанавливается все. Любовь – это вечность, а будущее – это будущее. Вечность будущего не боится. Любовь сохраняется тогда, когда рушится будущее. И тогда через любовь будущее восстанавливается. Вот сегодня день перед Пасхой. В чем смысл воскресенья? В том, что через любовь создается новая жизнь, новое будущее, новое желание, все новое. И насколько мы готовы любовь сохранить, настолько мы это будущее получаем. Любовь — это корни, все остальное — это стволы крона. Периодически подвязаются стволы крона, все уходит в корни, и дерево опять пыльно расцветает. Это умение сохранить любовь не только тогда, когда рушится настоящее, но когда рушится будущее, это умение ощутить свои корни, без которых жить мы не можем. Значит, насколько мы живем любовью, насколько мы не останавливаем любовь, что бы ни случилось. Продолжаем любить родительским взглядом весь мир и себя, свое тело, свою жизнь. Насколько мы перестаем чувствовать виноватыми себя и других. Насколько у нас нет переживаний за будущее. Будущее определено Богом. Мы можем его изменить, обращаясь к Богу, концентрируясь на любви Божественной. В принципе, управлять судьбой невозможно и будущее управлять невозможно возможно будущее изменить положившись на божественную бог будущее меняет. если у нас много божественной любви, любви мы обращаемся к богу и меняется наша судьба наше будущее все что угодно человек то что мы называем человеком это сознание У него есть Божественная Любовь какая и вторичность – сознания. вот, когда мы, исходя из сознания, пытаемся изменить свой характер или свое будущее или свою жизнь, мы проиграем всегда. Когда мы меняем через Любовь, мы меняем реальность. Поэтому измениться, концентрируясь на сознании, мы не можем. Измениться, когда мы концентрируемся на Любви, мы можем. Это возможно, это реальность. Но для этого нужно отодвинуться, нужно принять разрушение сознания разрушение желаний, воли, разрушение жизни, сохраняя любовь, не ища виноватых, не топча других из себя, не боясь и не переживать. И когда молимся за детей, молимся своими словами, обращаясь к Богу, чтобы помог Бог им сохранить любовь к Нему, когда теряется, разрушается все человеческое, чтобы помог видеть Божественную любовь и присутствие Божественного во всем. Прощай других из себя, не бояться будущего, не сожалеть о Бог не чувствовать виноватыми других на себя. То есть мы должны научиться ощущать любовь в себе, Свое Божественное и отбрасывать все то, что любить мешает. Для этого мы проживаем заново жизнь и проживаем ее правильно. В любой ситуации, будь то приобретение или потеря, мы сохраняем любовь. Мы отдаем Богу свою любовь и наслаждение. Мы просим о любви, когда, когда нам тяжело, когда все разрушается. Все сводится к Божественной любви и к развитию ее в наших душах. Из человеческого мы должны постоянно делать Божественное. Потому что Божественное из любви постоянно делает человеческое. И вот наша готовность человеческое превратить в Божественное – это и есть счастье. То есть любое человеческое наслаждение и удовольствие я превращаю в любой Бог. Для этого я живу. Как пчела облетает цветы для того, чтобы собрать мед, так мы облетаем все то, что называем человеческим счастьем, чтобы собрать любовь к Богу. Если пчела облетает цветы, но меда не приносит, это труд. Результат всего. любое человеческое счастье должно превращаться в любой к Богу. еще один Мне некоторые говорят, вот я все поняла, так э, зачем мне еще раз возвращаться к каким-то ситуациям болевым. Я объясняю. Если вы не хотите вернуться вот, к болевым ситуациям, значит, вы не умеете держать любовь. Раз вам больно туда возвращаться, значит, вы увидите видите в этой ситуации не любовь, а разрушение и обид. Так вот, если вы что-то поняли, дальше вам нужно дать 100-150 ситуаций, чтобы вы доказали, что вы любовь сохраняете. Эти ситуации растянутся на несколько лет. Могут лучше задним числом вспомнить несколько ситуаций и пойти несколько сотен раз, чтобы быстрее убедить свою душу в том, что вы любовь сохраняете, несмотря ни на что. Свою душу надо воспитывать каждый день. И свою душу нужно убеждать каждую секунду в том, что любовь к Богу сохраняется, и в момент любого краха человеческого вы идете к Богу и к любви. И к страхам, и к сожалению, а и к людям. То есть любая э, раскачка человеческого, любая милия — это подталкивание к Божественному. И когда мы, закрыв человеческую логику, закрыв оценку, анализ, сравнение, проживаем заново в жизни, видя только Божественную любовь и возможность ее ощутить, и делаем это сотни раз с тем небольшим даже опытом, который у нас есть, То тогда у нас появляется, и когда мы молимся, у нас появляется возможность. А потом мы еще должны реально в ситуации доказать, что мы умеем прощать и любить. Вот тогда начинается изменение. Многие считают так, вот я молюсь, жизнь пересмотрел, где же моя здоровье. Во-первых, мы молимся не для того, чтобы получить здоровье, а для того, чтобы приблизиться к Богу. Во-вторых, если мы молимся, то это только аванс, еще раз Это возможность, которая реализуется тогда, когда мы доказываем на практике, что мы действительно то, что мы просим, и то, что мы себе говорим. Мы, это, мы так и будем жить. Тогда начинается реальный изменение. И насколько я готов каждую секунду идти к этому, настолько изменения будут будут. Еще раз повторяю, одно из самых трудных испытаний это потеря не настоящего, а потеря будущего. Это ситуация, когда Вы, потеряли, вы ну, потеряли работу, или вы, вы теряете жизнь, или вы теряете любимого человека. То есть вы теряете все то, что связано с вашими надеждами, с будущим. И здесь сохранить чувство любви и божественной воли достаточно тяжело. Но когда вы знаете, что и здесь нужно сохранять, вы к этому учитесь, и вы это преодолеваете. И когда вы снимаете зависимость от будущего, когда он плевает на будущее, а главное, вот любовь сейчас к Богу есть, это, это уже счастье. Но когда вы это чувствуете, вот тогда ваша молитва за потомков будет работать. И своим детям вы можете помочь. Продолжайте работать.